Глава четвёртая. Неожиданная помощь. Два роковых месяца были на исходе. Солли занимался тем, что подсчитывал, что останется ему на скромную жизнь, когда он бросит глупую затею с Атлантидой и ликвидирует её. Вызванный управляющий делал ему доклад. После ликвидации овечьих ранчо в Техасе оставались кое-какие крохи в несколько сот тысяч долларов. Солли в задумчивости пускал струи дыма, рисуя картину своего будущего. Он уедет в уединенные имения в Южных Штатах и будет доживать свой век в полном одиночестве. С африканского берега тянуло горячим дыханием раскалённых пустынь. Вдруг на севере показался ряд кораблей. Когда они подошли, Солли увидал развивающиеся вымпелы. Это что ещё за флотилия? Он не знал, что это шла неожиданная международная помощь. Ларрисон не дремал. Он написал горячее воззвание в газеты разных стран с призывом ко всему культурному человечеству помочь экспедиции во имя науки. Его горячо написанное воззвание произвело впечатление. Был сформирован вспомогательный флот, корабли которого подходили теперь к «плавучему маяку», Солли давно уже не читал газет, ничего, кроме неприятностей, и потому не знал о воззвании Ларисона. Помощь пришла вовремя, и работа закипела с удвоенным темпом. Вскоре были найдены неоспоримые следы Атлантиды, каменная кладка из черных, белых... и красных камней, хорошо сохранившихся в водонепроницаемом слое. Открытие произвело необычайную сенсацию во всем мире. Почти все государства, словно желая наверстать потерянное, приняли участие в раскопках. Работа шла медленно, но теперь это уже была не слепая работа, крота. Каждый месяц приносил все более радостные новости. Солли, оживший и вновь повеселевший, проплывал на субмарине вдоль места работ и в окно иллюминатора глядел, как из синевы океана, освещенные прожектором, показывались то полуразрушенный ряд колонн, сквозь которые проплывали рыбы, мягко шевеля плавниками, то стены дома, то покосившийся портик храма. На пятом году экспедиции были найдены развалины храма Посейдона, а в них громадная библиотека, состоящие из бронзовых полированных пластин, на которых были вытравлены надписи. Надписи прекрасно сохранились. Их удалось расшифровать одному русскому учёному-лингвисту. Постепенно Атлантида раскрывала свои тайны. Храмы, пирамиды, статуи, дома, бронзовое оружие — и бесчисленное количество бронзовых книг атлантов. По окончании раскопок была создана международная конференция из представителей дипломатии и ученого мира для разрешения вопроса о судьбе извлеченных со дна океана ценнейших археологических коллекций. Было решено не дробить центральное ядро археологического материала, дающее полное, почти исчерпывающее представление об Атлантиде, ее цивилизации и жизни. Но между Европой и Америкой завязался горячий спор, кому владеть этим ядром. В конце концов, спор был разрешен в пользу Америки, но в виде уступки Европе. Там был создан Международный музей Атлантиды. Это было грандиозное здание, построенное в стиле атлантов и состоявшее из 360 громадных залов, наполненных статуями, утварью, предметами культа и тому подобным. К этому главному зданию примыкал ряд других – Международный институт по изучению Атлантиды и библиотека, включавшая уже более двухсот тысяч томов книг по Атлантиде. Первая речь на торжественном открытии этого музея и института была предоставлена профессору лариссону Она продолжалась более шести часов и была прослушана с захватывающим интересом. Мистер Солли также не был забыт на этом торжестве, и его самолюбие было удовлетворено. Ведь, в конце концов, его скука и лишние деньги помогли открыть Атлантиду. Дубликатов, археологических находок было достаточно, чтобы создать богатейшие музеи в Европе. Среди них самыми полными и богатыми оказались музеи Москвы, Парижа и Лондона. На этом мы и закончим краткую историю открытия Атлантиды. Далее идет уже история... самой атлантиды эту историю написал неугомонный старик ларисон такой энтузиаст как ларисон не мог написать сухого ученого трактата он написал скорее роман чем историю но роман в котором каждое положение обосновано на научных данных к сожалению Ларисон неожиданно умер, и рукопись, о которой знали многие из его друзей, считалась потерянной. Лишь недавно она была найдена среди хлама на чердаке его уединённого дома. Рукопись, снабжена примечаниями Ларисона, которые мы сохранили. Вот эта рукопись.